Болажительно он не замыслял ничего дурного. По-видимому, он сразу почувствовал большую симпатию к Жерару, так как пошёл с ним рядом, взяв его под руку, к чему Жерар отнёсся благосклонно. Вскоре он осмелился потрогать руками одежду своего нового друга, которая очень занимала его, особенно гамаши мальчика поражали негра, который назвал их слоновыми ногами, как путники узнали впоследствии. Жерар воспользовался случаем, поучиться и начал выпрашивать у своего нового друга названия слов на негритянском языке. Взяв руку негра, он ему сказал несколько раз: "Рука, рука". Таким вопросительным тоном что дикарь наконец понял и принялся кричать: "ма". Жирар повторил это слово и продолжая тем же способом узнал названия головы, черт лица, других частей человеческого тела. Названия животного, перебегавшего дорогу, деревьев, неба, земли, одним словом всего, что их окружало. Мрека очень скоро вошёл во вкус своей профессорской роли. Он покатывался со смеху над усилиями своего ученика правильно выговаривать. И когда Жерар переставал его спрашивать, то сам поучал его. Таким образом, показав вдруг на калетту, он произнёс с большой почтительностью: "Не е- не езги". Его товарищи, повернувшись в сторону молодой девушки, одобрительно закивали головами и в один голос повторили «Ни-и-и-ези! Ни Ни-и-и-и-ези!». Ни Пленники поняли, что они дали это имя Калетти, но о значении этого названия догадались лишь при закате солнца, когда на небе возле луны показалась звезда. Показывая тогда то на звезду, то на молодую девушку, Мрякы постарался объяснить то, что хотел сказать. Он сравнивал Калетту с Венерой, самой красивой звездой. Девушка невольно улыбнулась от этой неожиданной и наивной похвалы. Чёрт побери. Да этот орлекин очень галантин, сказал Жерар. Я и не воображал, что у него столько вкуса. А потому с этой минуты я готов уважать его. раз он способен любоваться тобой. Хотя эти негры, начал философствовать Легуен, сами безобразны, как обезьяны, но им это не мешает распознавать прекрасное. Знаете, если бы им предоставили выбор, то они предпочли бы быть белыми, но надо мириться с тем, что есть. Если бы было возможно прибавить к его росту хоть 1 см или хоть немного изменить форму его носа, Когда я был молод, как вы, месье Жерар, я очень страдал от того, что у меня рыжие волосы. Мне это так не шло. О! И как ещё не шло. Однако пришлось мириться. И что вы думаете? Я кончил тем, что стал находить, что цвет моих волос нисколько не хуже других. Тэ. Конечно, не хуже, вежливо отозвалась Мартина. которая считала его очень красивым. А, вы находите Медмозель Мартина, воскликнул обрадовавшийся Легуен. Но подумайте, какой я был дурак, чтобы мучиться из-за таких пустышек. И я готов побиться об заклад, что теперь этот негр с радостью переменил бы свою чёрную кожу недаром же он её размыливал радужными красками. Он вас называет «Млижу, Легуен», — прервал его Жерар. «Мне бы хотелось знать, что это значит. Кто его знает? Наверное, что-нибудь менее лесное, чем название мадемуазель Каллеты. Лину они зовут Нжер Кук. Мне кажется, это просто означает «дитя». «А тебя, Мартина, они прозвали Куези, и я убежден, что это значит «луна». Не правда ли, как они верно определяют? Они сейчас же сообразили, на что похож твоё милое личико. А что в нём особенного в моём лице? Для меня оно совершенство. Но так как оно имеет круглую форму, то они и сравнивают его с луной. Невежа, воскликнула Мартина. А вас, как они зовут? Меня назвали Вагиан. Сам чёрт не разберёт, что они этим хотят сказать. Который ничего не боится. Держу пари, сказала Мартина. Они, наверное, сразу увидели, что вы не дадите наступить себе на ногу. Однако они не так глупы, как кажутся. Но луна. Я бы хотела знать, по какому праву они осмеливаются меня так называть. Ты знаешь, моя милая Мартина, сказала Калетта, улыбаясь, что у всех восточных народов сравнение лица с луной считается комплиментом. У персов, например, нет большей похвалы. И Гури и Магометова рая изображаются с луноподобными лицами. Не считай же это прозвище плохим. В эту минуту все поднимались на небольшой холм, где чёрные собирались переночевать. Весь день они шли не торопясь по огромным равнинам, покрытым высокими густыми травами, доходящими до плеч и совсем покрывавшими лину. Там и всям встречались большие дыры и рытвины, образовавшиеся после прохода слонов. Многие места должны были быть болотистыми, но царившая в это время засуха укрепила почву. Иногда, пройдя равнину, путники углублялись в тёмный лес и закации. Давно уже море осталось позади путешественников. Они двигались по прямой линии к западу. Дорога эта была хорошо знакома их чёрным спутникам. Несмотря на трудность ходьбы в лесу среди тропической растительности, путешественники рады были укрыться под эти величественные своды, где приятная прохлада благодушно действовало на них после мучительного зноя на открытом месте. Фрукты тут были в изобилии. Со всех сторон цветущие кустарники, магнолии, акации, мимозы, белые и желтые, волшебные орхидеи наполняли воздух своим ароматом, на который негры не обращали никакого внимания. Эти люди все время не переставали быть вежливыми и не могли и внимательными к своим пленникам. Они предлагали им фиговые плоды, бананы, останавливались, когда замечали, что Калета или Лина уставали. Одним словом, если бы они не стерегли их, то можно было бы подумать, что у них самые дружелюбные намерения относительно Бел.